Вот и она, Женова, волшебное королевство, алмазный город, благоденствующий край. А в сердце этого города женщина, стоя между двумя зеркалами, созерцала бесконечную череду собственных отражений. Сами зеркала находились в центре зеркального восьмигранника, под открытым небом на самой верхушке высочайшей из дворцовых башен. На самом деле отражений было столько, что лишь ценой невероятных усилий можно было понять, где кончаются зеркала, и начинается настоящая женщина. Звали ее Лилит де Темпскир. Хотя за свою долгую и полную приключений жизнь откликалась она и на множество других имен. Этому рано обучаешься, как оказалось. Если хочешь попасть куда угодно в этом мире, а она с самого начала решила, что хочет добраться как можно дальше, то меняешь имена как перчатки и черпаешь могущество отовсюду, где только возможно. Она похоронила троих мужей, И, по меньшей мере, двое из них к моменту похорон были уже мертвы. Надо быть легкой на подъем, потому что большинство людей предпочитает сидеть сиднем. Меняй страны и имена, и при верном подходе весь мир у тебя в кармане. Например, самой Лилит пришлось отправиться за ста миль, чтобы сделаться леди. Теперь ей любые расстояния чем. Два главных зеркала были поставлены почти но не совсем лицом к лицу, так что Лилит могла, оглянувшись через плечо, созерцать, как ее отражения преломляются внутри зеркальной вселенной. Она чувствовала, как сама в себя перетекает, умножаясь посредством бесконечных воспроизведений. Когда Лилит вздохнула и шагнула прочь, из межзеркального пространства возник поразительный эффект. Изображения лилит на какой-то миг зависли в воздухе позади нее, словно трехмерные тени, прежде чем растаять. Итак, дезидерата при смерти, старая кошелка, вечно путавшаяся под ногами, в могиле ей самое место. Никогда не понимала, какой силой обладает. Она была из тех, что боятся делать добро, чтобы не навредить, и принимают все настолько близко к сердцу, что изведут себя моральными терзаниями, прежде чем исполнит желание какого-нибудь ничтожного муравья. Лилит посмотрела на город сверху вниз. Что ж, теперь препятствий не осталось. А та колдунья Вуду на болоте просто занос безмозглая. Теперь ничто не стоит между Лилит и тем, что она любила больше всего на свете. Счастливым концом. А Шабаш высоко в горах понемногу угомонился. Художники и писатели вечно одержимы какими-то искаженными представлениями о шабашах. А все от того, что слишком долго сидят в замкнутом пространстве тесных комнат при задернутых гординах вместо того, чтобы выйти прогуляться на свежем воздухе. Яркий пример пляски голышом. Учитывая среднегодовую температуру, только очень немногие ночи пригодны для танцев без одежды. И это если не брать в расчет камни, чертополох и случайных ежей. Потом все эти делишки с козлоногими божествами. Большинство ведьм вообще в них не верит. Они знают, что божества существуют, разумеется, но верить в них много чести, ибо ведьмы слишком хорошо их знают. Для них это равносильно вере в почтальона. Теперь возьмем еду и питье. Всякие там конечности рептилий и прочее. На самом деле ведьмы ничего из этого в пищу не употребляют. Единственное, в чем можно упрекнуть ведьму старой закваски, она не в силах отказаться от имбирного печенья и макает его в чай с таким количеством сахара, что ложка стоит. И ведьмы на самом деле пьют чай из блюдца, если он кажется им слишком горячим, издавая при этом звуки довольства, которые по большей части ассоциируются с работой примитивной канализационной системы. Что касается волшебных притираний, тут, по чистому везению, художники и писатели угодили в самую точку. Большинство ведьм весьма престарелые дамы, а ведь именно в пожилом возрасте мази и притирания становятся особенно желанны. Так что, по меньшей мере, две из присутствующих ведьм нынче вечером воспользовались прославленным грудным растиранием матушки-буревей на основе гусиного жира и шалфея. Летать от него не начнешь. Духовидиться и не станешь, но оно действительно предохраняет от простуды. Один только сногсшибательный аромат, который возникает после двухнедельного настаивания, вынудит любого держаться на приличном расстоянии, так что никакую заразу не подцепишь. И наконец, собственно, сам шабаш, как он есть. Среднестатистическая ведьма, по сути, своей не слишком коммуникабельное создание, когда дело касается других ведьм. Все дело в конфликте доминантных личностей. Сия шайка состоит из одних главарей. Неписанное, но основополагающее правило ведовства гласит «Делай, что я велю, а не то, что тебе хочется». Естественный состав Ковина — одна ведьма. Вместе ведьмы собираются только если этого никак не избежать. К примеру, как сегодня. Разговор ввиду отсутствия дезидерата коснулся неуклонного сокращения числа ведьм. Дезидерата прислала мамаше Дисмос записку, которая просила извинить ее, дезидерату Голлоу, за отсутствие в связи со смертью. Ясновидение очень жестко ограничивает твои общественные обязательства. — Как ни одной? — спросила матушка Буревей. — Не единый! подтвердила тетушка Бревис. Это ужасно, я бы сказала, возмутилась матушка. Отвратительно. Ась? переспросила старенькая мамаша Дисмос. Она говорит, это отвратительно, проорала ей в ухо тетушка Бревис. Ась! Что нет ни одной девушки на смену, чтобы занять место дезидераты? О Ох! Повисло молчание, которое нарушила нянюшка Яг. Я даю им кортики, если никто не будет. — В пору моей молодости такого не бывало, — сказала матушка. — Да только по эту сторону горы всегда жила дюжина ведьм. Конечно, так было до всех этих, — она скривилась, — развлеки себя сам. Слишком много развелось в наши дни всяких развлеки себя самов. Когда я ходила в девушках, мы вовсе не развлекались. — У нас просто не было времени на это. — Тем пофигу, — изрекла нянюшка Яг. Чего? — Темперс фиги. — Что означает «вчера было вчера, а сегодня сегодня», — пояснила нянюшка. — Я не нуждаюсь в объяснениях, Гита Ягг. — Не я без тебя знаю, когда у нас сегодня. — Надо идти в ног со временем. — Не понимаю, почему. — Почему мы... «Тогда, полагаю, нам снова придется передвинуть границы», — сказала тетушка Бревис. «Я не смогу», — поспешно заявила матушка Буревей. «На моем попечении и так четыре деревни. Помело даже остыть не успевает». «Да уж, с уходом мамаши Голлоу мы остались как без рук», — сказала тетушка Бревис. «Знаю, она не так уж много делала с этой своей второй работой, но она там была. О том-то и речь. О присутствии». «Местная ведьма должна присутствовать! Обязательно!» Четыре ведьмы мрачно уставились в огонь. Ну, ладно, три ведьмы. Нянюшка Яг, старавшаяся во всем видеть хорошее, намазывала тостик. «А в рыбьи садки вызвали волшебник», — сказала тетушка Бревис. Неким был заменить умершую матушку Хоплис, так что они послали ванг Марпорк за волшебником». Настоящим волшебником, со всеми причиндалами. У него колдовская лавка и все такое, и даже медная табличка к двери приколочена. На ней так и написано — волшебник. Ведьмы вздохнули. — Госпожа Синк скончалась, — сказала тетушка Бревис. — И тетушка Пиви тоже. — Да не уж-то. Старая Мейбл Пиви сплеснула рука нянюшка Яг, рассыпав корочки. — Да сколько же ей стукнуло-то? — Сто девятнадцать, — ответила тетушка Бревис. — Говорил я ей, в твои годы не стоит лазить по горам. Ну разве кто меня послушал? — Да. — Некоторые жутко упрямы, — согласилась матушка. — Что твои мулы? Скажи им, что не стоит делать того-то и того-то, так они не остановятся, пока не попробуют. — Я, кстати, слышал ее последние слова, — сказала тетушка. — И что же она сказала? — поинтересовалась матушка. — Насколько я помню, вот задница. — Как это на нее похоже, — вздохнула нянечка Яг, и остальные ведьмы согласно закивали. — А знаете, мы можем стать свидетелями заката ведовства в этих краях, — сказала тетушка Брейс. Они снова вперили взоры в огонь. «Никто часом зефир не принес?» — с надеждой поинтересовалась нянюшка Яга. Матушка Буревей поглядела на сестер по ремеслу. Тетушку Бревис она не выносила, старуха преподавала в школе по ту сторону горы и имела отвратительную привычку рассуждать разумно, если ее провоцировали. «Старая мамаша Дисмос...» была, пожалуй, самой бесполезной Сивиловой за всю историю пророческих откровений, и матушка воистине не желала иметь ничего общего с нянюшкой Яг своей ближайшей подругой. — А как насчет юной Маград? — без всякой задней мысли поинтересовалась мама Дисмос. — Ее участок пролегает аккурат вдоль дезератиного. Может, она возьмет еще что-то? Матушка Буревей и Няньшка Яг переглянулись. — Она у нас с причудами, — ответила матушка. — Да ладно тебе, Смэ, — сказал нянюшка. — Ну что ж, я называю это с причудами. А вот скажите мне сами, разве болтать всю эту чепуху насчет родни не причуды? — Она не болтала чепухи, — вступилась нянюшка. Она просто сказала, что хотела бы стать роднее себе самой. О том и речь. Я ей так и сказала. Симплисити Чесногок была твоей матерью, а Раминта Чесногок была твоей бабушкой. Иоланда Чесногок — твоя тетка, а ты — твоя, твоя, твоя ты. Матушка Буревей вскинула голову с довольным видом человека, способного растолковать что угодно любому, кого заинтересует кризис личностной идентичности. — Но Маград как не слышала! — прибавила она. Точка Бровис наморщила лоб. — Маград? — переспросила она, пытаясь нарисовать в воображении портрет самой молодой овцепикской ведьмы, и припомнила. — Нет, не лицо, а... Малость слезливое выражение безнадежной доброты в пространстве между телом, похожим на майское дерево, и прической, напоминающей копну сена после бури. Неустанная творительница добрых дел, родительница, та, что спасает птенчиков и плачет, когда те умирают, поскольку добрая мать природа припасла для маленьких, выпавших из гнезда птенцов, это обычное средство. — Что-то на нее не похоже, — засомневалась она. — А еще она заявила, что хочет самоутвердиться, — сказала матушка. — Не вижу в этом ничего плохого, — заметила нянюшка. — Я никогда не говорила, что в этом есть что-то плохое. Я и так и сказала, что ничего плохого в этом нет. — Ты можешь самоутверждаться, сколько хочешь, — сказала я ей, — но делай то, что тебе велено. — Потри хорошенько. И через неделю к другой еще приснится, изрекла старуха Дисмос. Остальные ведьмы молча смотрели на нее, ожидая продолжения. Вскоре стало ясно, что продолжения не последует. А еще она ведет. Чего она там ведет? Гита спросила матушка. Курсы самообороны. Но она ж ведьма, заметила тетушка Брейвис. Я ей так и сказала. — ответила матушка Буревей, всю жизнь бесстрашно ходившая ночами по самым разбойничьим чищобам, твердо зная, что нет во мраке никого ужаснее, чем она сама. А она ответила, что, мол, не в этом суть. Не в этом суть. Так прямо и отрезала. — Все равно на эти курсы никто не ходит, — уточнила нянюшка. — А я думала, что она собирается замуж за короля, — сказала тетушка Бревис. «Все так думали», — ответила нянюшка. «Ну, вы же знаете, Маград, она стремится быть открытой для новых идей. Теперь она заявляет, что не желает быть сексуальным объектом». Все задумались над этим заявлением. Наконец тетушка Бревис произнесла медленно, словно нехотя, всплывая из глубин зачарованных раздумий. «Ну, она же никогда не была». Сексуальным объектом. Приятно осознавать, что я даже понятия не имею, что такое сексуальный объект, твердо сообщила матушка Буревей. А я знаю, сказал нянюшка Яг. Все уставились на нее. Шончик наш привез как-то из-за границы. Ведьмы продолжали сверлить ее взглядом. Он был толстый, мордатый, в бусах и с двумя дырками для веревки. Но и это, похоже, не могло заставить их отвести взгляд. — Ну, шон сказал, что это он самый и есть объект, — пояснила нянечка. — Я думаю, ты говоришь о башке плодовитости, — пришла ей на помощь тетушка Бревис. Матушка замотала головой. — Как по мне, это совершенно не похоже на Маград, — начала она. Но тут из неустановленного периода времени, в котором она сейчас пребывала, в диалог вступила старуха Дисмос. И не говорить, что он стоит целых два пенса. Профессиональные издержки бывают и у тех, кто наделен ясновидением. Человеческий разум на самом деле не слишком предназначен для грандиозных ралли туда-сюда по великой автостраде времени. Мечась то в прошлое, то в будущее, и лишь и изредка заглядывая в настоящее, нетрудно и совсем слететь с катушек. Старая мамаша Дисмос постоянно находилась не в фокусе. Это значило, что если ты заговоришь с ней в августе, то услышит она тебя не раньше марта. Так что наилучший выход — просто сказать ей что-то сейчас и надеяться, что она подберет твою мысль, когда ее разум снова будет проезжать мимо. Матушка Буревей интереса ради помахала руками перед невидящими глазами мамаши Дисмос. — Она снова уехала, — сказала она. — Так вот, если Маград не сможет взяться, тогда есть еще миллихоубгут Хоупгут из вспомнила тетушка Бревис. — Работящая девица, и заметьте, косит она намного сильнее Маград. — Ничего страшного. Косоглазие хорошо смотрится на лице ведьмы, — сказала матушка Буревей. — Но надо еще уметь им пользоваться, — сказал нянюшка Яг. — Вон старая Герт Симмонс была косоглаза, и от этого вечно страдал кончик ее носа. Нельзя, чтобы люди думали, что если прогневить ведьму, то она начнет бормотать проклятие, а потом отвалится ее собственный нос. Все снова стали глядеть на огонь. — Полагаю, дезидерата не выбрала приемницу, спросила тетушка Бревис. — Я вот тоже не могла бы, сказала матушка Буревей. У нас не так заведено в наших то краях. Да, но Дисидерата не слишком обжилась в наших краях. У нее была другая работа, она вечно моталась по заграницам. Не выношу все эту заграницу, сказала матушка Буревей. Ты ездила в Ангмарпорт? Кратко заметила нянюшка. — Это за заграница? Ничего подобного. Просто дальний край. А это не то же самое, что чужие дальние края. За граница это там, где болтают на варварском наречии, едят разную иноземную дрянь и поклоняются, ну, ты знаешь, объектам всяким, сказала матушка Буревей, прирожденный посол доброй воли. За граница может оказаться очень близко, кстати, если не поберечься. Хух! добавила она, выдохнувшись. Та да она что угодно могла привезти из этих дальних стран. — она как-то привезла мне чудесное блюдо с бело-синим узором, — вспомнила нянюшка Яга. — А вот, кстати, — сказала тетушка Брэвис, — надо бы кому-то пойти к ней в хижину и проведать. У нее там много хороших вещей. Будет обидно, если какой-то тваришка заберется и все там обшарит. Не представляю, какой вор осмелится забраться в ведьмину. Начала было матушка Буревей, но тут же осеклась и кротко произнесла. — Да, отличная мысль. Я схожу и осмотрюсь там как следует. — Не, я схожу и осмотрюсь, — сказала нянюшка Яг, у которой тоже было время кое-что думать. — Мне как раз по пути легче легкого. — Но ведь ты же захочешь вернуться домой пораньше, — убеждала ее матушка. Не волнуйся, мне не трудно. Да, я вовсе и не волнуюсь, сказала нянюшка. Не стоит обременять себя в твоем-то возрасте, настаивала матушка Буревей. Подруги скрестили взгляды. В самом деле не вижу повода спорить, сказала тетушка Бревс. Идите лучше вдвоем, чем припираться-то. Завтра утром я слегка занята, сказала Матушка. Может, после обеда? — Отлично! — согласилась нянечка. Встретимся у нее в доме. Сразу после обеда. — У нас как-то был один. Но как только его отвинтили, он покатился. И с концами. — произнесла старуха Дисмос. Харкер-браконьер бросил в могилу последнюю лопату земли. Интуиция подсказывала, что надо произнести пару слов. «Ну, вот и все, — значит, — сказал он. Она и вправду была одной из лучших ведьм, — думал он, бредя обратно к домику дезидераты в предрассветном сумраке. Тогда как некоторые другие, хотя, конечно же, все они превосходные женщины, — спохватился он мысленно, — плеяда очаровательнейших созданий, которых, надеюсь, никогда не встретить, — эти другие просто малость подавляют мадам Голлоу умела выслушать. На кухонном столе лежал продолговатый сверток, горка монет и конверт. Харкер распечатал конверт, хотя его имени на нем не было. Внутри лежали конвертик поменьше и записка, которая гласила «Я слежу за тобой, Альберт Харкер. Доставь свертык и конверт и упаси тебя». Глянуть внутрь, а то с тобой случится ужасное. Профессиональная, добрая, фея крестная не может никого проклинать, но предрекаю, что может статься тебя укусить злобный волк, твоя нога позеленеет, загноится и отвалится. Не спрашивай, откуда я знаю, да ты и не сможешь потому что я умерла. Всего тебе наилудышего, дезидерата. Он крепко зажмурился и взял сверток.